превышает 700 миллионов рублей. Все сроки платежей прошли, и банк больше ждать не может, он и сам в трудном положении. «Мы ведь не благотворительный фонд», – мрачновато подчеркнул Мушкин. Банковский эксперт производил солидное впечатление, говорил раздумчиво и словно бы с сожалением, по поводу тяжелого положения, в которое попала уважаемая газета. Его плавную речь о горестном положении газеты оборвал обозреватель по экономике Юрий М. «А мы не обязаны верить вам на слово, господин Мушкин. Возможно, Евразия и финансировала газету. Но в каких суммах? Для каких целей? На каких условиях?» Марьева была права. «Должна быть проведена независимая аудиторская проверка, которая все это установит и выявит истинное финансовое положение газеты». Придов на повышенных тонах спросил. «О чем вы толкуете, господин М? У нас на счету ноль». «Вот-вот», – М саркастически улыбнулся. «Выпускали газету тиражами в сотни тысяч?» Она долгое время шла на расхват, а на счету – ноль. Между прочим, господин Прядов, себестоимость номера – 43 копейки, а в киосках он шел по два с полтиной. Займитесь арифметикой. В зале стало совсем шумно. Журналисты, будущие акционеры, оказались не такими уж и надежными. Когда дело касалось корпоративных интересов, у газетчиков почти интуитивно срабатывало предчувствие опасностей. Неизвестно какой и оттого настораживающий, заставляющий тщательно обдумывать предложения начальства. В газетах к начальству всегда относились с подозрением и без особого уважения. Еще не все забыли, как главные редакторы или их замы, возвращаясь после вызова в ЦК, Снимали острые материалы из газетных полос, понижали строптивых в должностях и зарплате, а то и вообще выгоняли из газеты. Те времена ушли, но память о них осталась. «А почему, собственно, здесь собрали всего сотню людей?» спросил Борис Миронов. «Где Страхов, Фамин, Юркин? Где, наконец, другие журналисты? Они не пришли или их не позвали? «Ну, мы решили сначала посоветоваться в узком составе», – попытался объяснить Прядо. «Ага, значит, редактор отдела расследований в такой состав не входит», – напористо гнул свое Миронов. «И ребята из отдела новостей, и секретариатские парни. И что это за узкий состав в сто человек?» «Мы сподобились, как говорится, попасть на бал вместе с выдающимися нашими перьями, охранником Аникиным» бездарным коммерсантом Чертковым, вашей пассией, простите, Григорий Ефимович, Кощак и некоторыми другими проверенными лицами? Что вы за кашу варите, господин Прядов? Очень похоже, что Сосновую, раз здесь ораторствует представитель господина Сосновского. Ну что за каша варится-парится, сказал М. Очевидно. Предполагается, что АО, которое нам предлагают сейчас немедленно учреждать, должно насчитывать именно сотню акционеров, то есть тех, кто здесь. А остальных за борт? Какой позор! Газету на продажу! Теперь уже шумел весь зал. Журналисты не привыкли решать проблемы собственного благополучия за счет товарищей.